Глава 18. Чоу лежала, как куча тряпья. Теперь на ее броне были видны наспех заделанные дыры. Прибор из черного пластика, прикрепленный к ее спине, был трупоход, который Публий использовал, чтобы заставить ее тело двигаться как приманку, когда пытался завлечь их в туннель. Робот-убийца вел их дальше в туннель, и они прошли мимо тела Мо вжавшаяся в угол между полом и стеной. Словно она и умерла-то, на смерть, перепуганной глубиной дыры. Публи устроил небольшой лагерь подальше от ямы и ее вони. Теперь он сидел за складным туристическим столиком, скорчившись над своим обедом, вглядываясь в картину на экране видеосвязи. — Что ты сделал с моим мальчиком, Руис? спросил он тоном светской беседы. Руис посмотрел через плечо и увидел нового Юбери, который стоял там, где они его оставили. Лицо его казалось спокойным, но Руизу показалось, что в глазах марионетки он заметил тупую абстрактную муку. «Не беспокойся. То, что мы сделали, не обязательно останется с ним до конца жизни. Все, что мне нужно сделать, это сказать ему несколько правильных слов. И с ним все будет в порядке». Раненое плечо Руиза начинало болеть. Он поступил глупо, взяв пистолет в правую руку. Он так долго его держал у виска, что анестезия быстро улетучивалась. Ему уже хотелось опустить руку, но Публи несомненно дал указание роботу убийцы схватить его, как только Руиз изменил бы точность прицела в собственную голову. А, -а, -а что же, это неплохие новости, по крайней мере. И что мне надо сделать, чтобы завоевать твое снисхождение и согласие сказать эти слова? — Выполнить наш уговор. Публи издал нетерпеливое причмокивание. Неудобно и хлопотно. Руис ничего не сказал. Позиция Публия была вполне предсказуема. Публи вздохнул. — Ладно, хорошо. Я знаю, когда я проиграл. Глаза его блеснули и он приобрел такой предательский вид, какой только в человеке возможен. «Что нам теперь делать? Подождать здесь полчаса, потом следуй за нами. Мы встретим тебя на подлодке, где мы с тобой наденем бешеные ошейники». Рука Руиза пылала от усилия, с которым он держал пистолетик, и он боялся, что Публий заметит его слабость. Публий пристально посмотрел на него. — Ты что, придумал еще какие-то хитрости, а, Руис? Если даже и так, то это не больше того, что ты заслуживаешь, — сказал устало Руис. Но нет, мне нужна твоя помощь. Сдержи свое слово, помоги мне и моим рабам бежать, сука, и ты можешь продолжать свои интриги здесь без всяких помех. Пупли постучал пальцами по столу, делая вид, что тщательно все обдумывает. Наконец он широко улыбнулся, что придало его лицу страшное выражение. «Я убедился. Будет, как ты скажешь. Я присосался своим шлюзом к твоей подлодке. Мои люди сейчас стерегут твой шлюз. Я свяжусь с ними и скажу, что ты идешь, чтобы тебя не трогали». Он помахал рукой, как бы отпуская их, и вернулся к своему обеду. Руи секунду постоял почти не в состоянии поверить, что Публи их так легко отпускает. Потом повернулся и пошагал по туннелю, а за ним шагал Албени. Албени продолжал оглядываться через плечо, пока они не оказались за поворотом туннеля. А огни лагеря Публи потерялись из виду. «Ну и дружки у тебя в наши дни», — сказал он. Руис решил, что теперь безопасно опустить руку. Боль, которую он при этом испытывал, Заставила его покачнуться и оступиться. Он споткнулся, но Албени подхватил его подмышки и удержал от падения. — Ты что, дыру заработал, Руис? спросил Албени. — Нет, — сказал Руис. — По-моему, я немного ободрал плечо, когда мы дрались с Макросаром. Более утоляющие уже перестает действовать. Он приказал походной аптечке вколоть ему еще порцию и почувствовал, что аптечка поползла по спине к плечу. Ее маленькие когтистые лапки покалывали кожу. «Ну и слава богу!» За стеклом забрала, а глаза Албени казались очень большими. «Ты меня в это дело впутал? Я надеюсь, что так же и выпутаешь. А что там такое ты говорил насчет того, что он тебе должен помочь выбраться, с сука? Возьми меня с собой, ладно? Мне тут приключений хватило на целое столетие». «Я не смогу заплатить тебе, пока мы не доберемся до Дильвермуна». «Ну и ладно. Если я туда когда-нибудь доберусь, то велю, чтобы мне ноги к стали приварили. Никогда больше оттуда не уеду». Руиз усмехнулся. «Ты прежде так говорил». «На этот раз я серьезно», — ответил Албени. «Почему-то Руизу стало чуть веселее». И это было не только благодаря теплому прикосновению анестезатора. Он снова зашагал по туннелю быстрым шагом. Когда они оказались возле шлюза, Руис снова поднял пистолетик. Албени посмотрел на него. «Погоди-ка», — сказал он, — «давай-ка я тебе пристрою взрывчатку под шлемом так, чтобы ты мог ее активировать ртом. Тебе легче будет с этим управляться». Руис остановился и подумал... Почему ему самому не пришло это в голову? Походное снаряжение Албении включало в себя взрывчатку и переключатель дистанционного контроля. А его броня остановит роботоубийцу Публия от того, чтобы схватить и отобрать у него оружие. Албени потребовалось только минута, чтобы пришлепнуть тонкую полоску взрывчатки в блин, провести к ней провод и укрепить всю конструкцию под шлемом Руиза. «Ты хочешь, чтобы переключатель был наготове, по-настоящему?» — спросил Албени. «Ох, конечно!» — ответил Руис. «Не хочу доставаться публию живым, чем бы дело ни обернулось». «Ну, как хочешь», — сказал Албени, вводя провод в переключатель. Он подал крохотную коробочку Руизу, который прикусил ее, тем самым включив в ней ток. «Пошли», — сказал Руис сквозь стиснутые зубы. Он сунул пистолетик обратно в сапог и пошел дальше. Когда они были в сотне метров от конца туннеля, Руис остановился. «Иди первым», — сказал он. «Скажи им, что у меня в шляпе бомба. Ну, на тот случай, если Публий велел им схватить меня при первом невнимательном движении». Албени улыбнулся. «Думаешь, он на такой способен?» Однако он пружинисто побежал вперед, видимо, совсем не вымотанный мучениями прошедшей ночи. Руис нашел его возле шлюза в одиночестве. Албени крепко сжимал энергомет. Есть проблемы? спросил Руис. Нет, тут стояли только весьма странного вида личности, но я им сказал убираться обратно в свою лодку, и они послушались, без шума. Руис прошел в шлюз лодки и увидел, где именно люди Публия прорезали полусферическую оболочку. Множество чудовищных мор смотрели на них через дыру, но ничего не говорили. Руис положил ладонь на панель замка лодки и приложил глаз к канализатору сетчатки. После томительных секунд замок лодки открылся. Когда они оказались внутри, Руис языком коснулся предохранителя своей импровизированной бомбы и вытащил детонатор изо рта. Челюсти его болели, и он почувствовал, насколько же ему стало легче. Гейн ждал его в рубке управления, скорчившись в углу. Его сенсорные щупальца сжались. Когда он узнал Руиза, он приподнял свое шишковатое тело и загудел. — Ты выжил? Я удивлен! — И я тоже, — ответил Руиз. — Ты молодец и умница, что не впустил Публия внутрь. Я надеюсь, что больше никогда его не увижу. Хотелось бы мне, чтобы так оно и было, с сожалением, сказал Руис. Но нам придется пригласить его на борт и попытаться контролировать его действия. Генч отвалился назад и замер. Мне тоже это не очень-то нравится, сказал Албени. Почему бы нам просто не отрезать за собой все и не удрать, пока у нас есть шанс? «А ты знаешь способ выбраться сейчас из моровеника? – спросил Руис. Албени моментально погрустнел. «Нет. Пиратские принцы в страшном волнении. Они друг друга-то с планеты не выпускают. Что говорить о чужих? Они уже сбили вниз с полдюжины кораблей и челноков». «А вот это дурные вести», – подумал Руис. «И очень странные вести». Возможно, тут замешано нечто большее, чем просто зависть и жадность. До сих пор за пиратами не водилось стремление погубить торговлю. Только для того, чтобы поймать несколько мошенников генчей. Неважно, насколько ценными рабами они могли быть. Он отогнал эту мысль для того, чтобы рассмотреть ее попозже. Публи был более насущной проблемой. Публи утверждает, что знает, как можно убраться с улка. «А ты ему веришь?» Руис пожал плечами. «Он скользкий тип, это верно. Но он, как любой другой человек, может обладать скрытыми возможностями. В данном случае помочь нам уехать отсюда. К тому же у нас против него кое-какие преимущества, которых у нас нет ни с кем другим. У кого в руках была бы реальная власть?» «Ну что ж», — сказал Албени, — Однако в его голосе особого энтузиазма не слышалось. Руис посмотрел на него и почувствовал совершенно необъяснимую симпатию. Невзирая на все свои недостатки, Албени был для него чем-то, что больше всего походило на настоящего друга на этой неприглядной планете. Он проявил по отношению к Руизу лояльность и веру в него. Без Албени Руис уже был бы мертв. Мне очень жаль, что я втянул тебя в такую гадость. А, не ври, сказал Албени. Но он ухмыльнулся и ударил Руиза по здоровому плечу. Слушай, пока я смотрел на это чудовище за обеденным столом, я вспомнил, что мы не ели со вчерашнего дня. Мы же не можем сражаться, питаясь паром, а? У нас есть еще несколько минут, прежде чем тебе придется снова закусить пулю и терпеть. Давай посмотрим, что здесь есть. Руиз кивнул. Они пошли обратно через переоборудованный грузовой отсек, где так недавно сидела и ждала остальная часть команды Руиза. Маленькое пространство теперь казалось таким большим, когда оказалось пустым. Руизу представилось, что бесплотные духи все еще населяют это место. Все они смотрели на него мертвыми обвиняющими глазами. Он передернулся, потом прогнал эту фантазию. Если бы его преследовали духи всех, кого ему пришлось уничтожить в ходе своей жизни, ему не хватило бы стадиона, чтобы их вместить. Личные каюты на корме были оборудованы простым автоповаром, которого Албения терзал до тех пор, пока тот не приготовил и не выставил бутерброды с пряным мясом и резанными маринованными огурцами. Он передал один из бутербродов Руизу, И снова мучил прибор, пока тут не выдал пластиковые чашки дымящегося бульона. «Не так уж и плохо», — сказал Албени, усаживаясь с чашкой в одной руке и бутербродом в другой. Казалось, он удивительно легко и спокойно себя чувствует. Руис приписал это частично тому, что Албени почти не знал Публия, а частично тому, что мозг Албени был больше настроен жить одним моментом, чем его собственный. Он не мог удержаться от того, чтобы не заглядывать в будущее, на встречу новым неприятностям, и в прошлое, чтобы подсчитывать горькие ошибки. Он подумал про Низу первый раз за все эти часы. Как она там? Стала ли она думать, вернется ли он к ней вообще? Только два дня прошли для нее, хотя для него эти дни показались неделями. — Итак, — сказал Албени, — кто эти рабы, которые ты берешь с собой? «Ценное имущество?» «В какой-то мере», — ответил Руис. «И?» Албени, казалось, ждал, что Руис объяснит. Руису очень хотелось именно так и сделать. Воцарилось молчание, оно затянулось, пока Албени не доживал остатки своего бутерброда и не схлебнул шумом последней капли бульона. «Скажи мне», — сказал Албени, «почему ты обременяешь себя в какой-то степени ценными рабами?» Когда, как мы оба прекрасно знаем, тебе понадобится все твое везение, чтобы просто унести ноги и свою шкуру сувука. Тут я чую какую-то тайну, Руис. Руис пожал плечами. Ну же, Руис, расскажи мне про этих людей хоть что-нибудь, пока мы ждем прихода этого чудовища. Ладно, ответил Руис, они с фараона. Фокусник, ремесленник и принцесса. «Параонский фокусник? Он немало стоит, даже без труппы. А почему тут еще и ремесленник?» «Старшина гильдии знаменитой труппы, которая теперь развалилась». «Ясно. А принцесса? Она чем ценна?» Руиз заколебался с ответом, и проницательные глаза Албении, казалось, внимательно учли все проявления его неловкости. «Она довольно красива». Наконец сказал Руис. Албени откинулся назад и презрительно фыркнул. «Красиво? Ну и что? Пангалактические миры полны красавиц. Все могут быть настолько красивыми, насколько пожелают. Красивая? На Дельвермуни некрасивость или уродство настолько редки, что шлюха, которая согласится сделать себе операцию, чтобы получить какое-нибудь интересное уродство, заработает себе состояние